«Гарпак, сатрап Ионии». Кир сразу же разыскал креза Тот бросал кости, одна рука против другой, прихлебывая вино из кубка. «Зачем тебе нужны рабы?» — спросил Кир. Отложив кости в сторону, ледейц объяснил, что рабы служат владельцам, выполняя ручную работу в шахтах, на полях или просто по дому. Хотя раб мог скопить денег и купить себе часть шахты или гектар земли, Он оставался в классе рабов. «Почему бы мне не продать твоих лидийцев как рабов?» — спросил Кир. «Или переправить их в Экботану, чтобы там они выполняли такую же полезную работу? Не вижу причины, мешающей мне это сделать». После этого он рассказал Крэзу о мятеже наемной армии и осаде Сарт. «Иначе какой мне смысл удерживать тебя, отца лидийцев, если твои дети бунтуют против меня?» Почувствовав гнев Ахиминида, Кресс побледнел, впервые испугавшись за свою жизнь. «Накажи пактия, мой государь!» «Не...» — он овладел собой и заговорил решительнее. «Не разоряй славный город из-за злодеяния одного человека». В ответ Кир заметил, что это греки разорили сарды. Кресс обладал живым умом и восстановил уверенность в себе, сообразив, что открытый Кир хотел с ним все обсудить. Если ледицы, вправду, мои дети отважился крес, ты можешь удостовериться, что сами они никогда больше не вооружится против тебя. Каким образом? Возможно, они худшие враги для самих себя, но никогда, я верю, не хотели стать твоими врагами. Ты видел, что они полны подавляемых желаний, так даруем то, чего они желают, и отнимите средства, которыми они себе вредят. Забери у них все оружие, Пусть под плащами носят одни туники. Пусть возьмут в руки арфы и успокоятся, заботятся лишь о своих домах, кухонных горшках и покупках. Тогда они станут так безобидны, как их жены. И Кресс рассмеялся, стараясь усилить свою шутку, на его красивые глаза умоляли Ахименида-завоевателя. Не говоря ни слова, Кир вышел от него и созвал на совет своих военачальников, а также вождей племен и хранителей закона. Они явились сразу же, зная манеру нетерпеливого пастуха назначать другого начальника вместо отсутствующего. Большинство посоветовало своему царю повернуть армию назад и подавить мятеж по всему побережью. Но один из них, старый медианин Мазерес, не согласился. Он имел длительный опыт службы Астиагу. Мятеж — это досадная неприятность, но не война, доказывал он. В подобном случае гражданское население собирается вместе, будто животные в стадо. Убив многих из них, ты вынудишь оставшихся в живых спасаться бегством. Это может остановить мятеж, но может и не остановить. Теперь стадо следует только за вожаками, а если их удалить, остальные вернутся к своей привычной деятельности, поскольку уже не будут чувствовать себя в опасности. «Говорю тебе, пошли небольшой отряд». Пусть они освободят Сарды, поскольку эту крепость мы потерять не можем, и вместе с гарнизоном господина Табала переловят всех предводителей мятежа. Кир сообщил свое мнение. «Вести войну на побережье я не хочу. Это может привести к еще большему злу». И он послал на запад Мазереса с колонной быстрых медян-копьеносцев, имевших при себе длинные луки. Он отдал бывалому военачальнику твердое распоряжение захватить Пактия, обманувшего его доверие, превратить в рабов тех, кто будет схвачен с оружием, и дожидаться результатов в сардах. Прежде чем Кир добрался до Игбатаны, он получил известие от мазерса При появлении медийского подразделения ледиец Пактии сбежал на побережье, осаждавшие город бросились в рассыпную, несколько человек удалось схватить. После этого Мазерес и Табал заняли позиции на стенах Сарт и послали небольшой отряд кавалерии в догонку за пактием. Затем Мазерес реквизировал у Сартской сатрапии все оружие и велел огласить воззвание. Ни один домовладелец, играющий на арфе или участвующий в спортивных состязаниях, занимающийся торговлей или стряпней, не пострадает. Мазерес заканчивал свой отчет аккуратно записанный лидийским песцом, сообщая, что теперь музыку арф можно услышать в любое время на любой улице Сарт. Кир понял, что старый полководец думает лишь об исполнении приказов, невзирая на результат. В следующие месяцы отчеты Мазереса догоняли Ахименида повсюду, куда бы он ни поехал. И каждый из них рассказывал о каком-либо факте, Беглец из Лидии Пактий просил убежище в прибрежном городе Киме, где жили и алийцы. Чтобы решить, как им быть с Пактием, жители Кимы послали соответствующий запрос в святилище Аполлона, расположенное в 135 стадиях к югу от Милета. Оракул Аполлона Бронхитского посоветовал им выдать Пактия персам. После получения ответа аристодик знатный молодой человек из Кимы, поспешил к святилищу. Он принялся ходить вокруг святилища, срывая с него ласточки на гнёзда. Тогда изнутри послышался предостерегающий голос: "Нечестивец, пощади моих просителей, этих птиц". Услышав эти слова, Аристодик спросил: "А сам требуешь от кимейцев выдать их просителя?" Голос ответил: "Да". Вслед за этим кимейцы тайно посадили Пактия на корабль и отправили на остров Лесбос. Не имея возможности попасть на Лесбос, не располагая кораблями, Мазерос послал на Лесбос требование выдать лидийце Пактия. За это он предлагал им заплатить серебром. Узнав об этих переговорах, кимейцы снова вмешались и послали второй корабль, чтобы переправить Пактия в убежище на острове Хиос. Тогда Мазерос предложил хиосцам для сбора урожая участок территории на материке, названный Аторнеем. Пакти скрылся в храме богини, хранительнице Хиоса. В ее имени Мазерес сомневался. Из этого храма хиосцы вытащили беглеца Пактия и передали его конному персидскому отряду в обмен на участок берега Аторней, который они взяли во имя своей богини. Отряд доставил Пактия обратно в Сарды, где за ним внимательно приглядывали. В уме Кир отметил, что хиоские греки продали человека, укрывшегося в их святилище. Заключал свой отчет Мазеры с сообщением, что разыскал гоплитов, поднявших оружие на сарды и разоривших земли их сел. Этих воинов с достаточной охраной он отправил в Экбатану. Это был последний его отчет, так как очень скоро бывал и медийский воин — заболел и скончался. К тому времени Кир находился очень далеко на востоке. Поразмыслив об отчетах покойного Мазереса, он вызвал гарпага и пересказал их ему. Мазерес был хорошим солдатом, но посредственным правителем, и Кир подумал, что армянин, уже привыкший к его образу действия, мог бы лучше справиться в Сардах. Я сам никак не могу не понять этих греков, не убедить их. Их Иванский берег — самое прекрасное и богатое место на земле, которое я когда-либо видел. Они ни в чем не нуждаются, кроме мира, чтобы играть в свои игры, заниматься музыкой, и изобретать полезные механизмы. Вот милетяне, кажется, так и живут, а другие не хотят. Кир порылся в памяти и добавил. В Милете мне сказали, что Фалес, финикийский купец, советовал им всем собраться в Теосе, центральном яванском городе, и продумать законы, которые устраивали бы всех. Разве не мудрый совет? Яванцы им не воспользовались. Мазерес ошибался, уподобляя их стаду, поскольку каждый город должен идти собственным путем, а каждый житель города должен следовать собственному предназначению, двигаться к своей судьбе, которую они, по-видимому, не понимают. «Я собираюсь установить над ними единую власть», как предлагал Фалес, сделать сарды их главным городом, а тебя, Гарпак, попечителем их страны. Так пожилой Гарпак отправился обратно в Лидию, как сатрап. Кир, полностью доверяя армянину, не дал ему никаких особых поручений, просто попросил сделать все, что он сможет. Прошло немногим более года, и горпак, в большей степени хитростью, чем силой, покорил Ионийское побережье. Оракулов и предателей он не использовал. Он по очереди потребовал от каждого города подчиниться правлению Кира, их великого царя. Жители Теоса, располагавшие предназначенным для дальнего плавания флотом, в основной своей массе со всеми богатствами отправились за море на поиски нового места жительства. Факии... Гарпак всего лишь потребовал, чтобы обитатели снесли один участок стены и выделили один дом в распоряжение персов. фокейцы попросили времени на размышления и, прикрываясь перемирием, погрузились на корабли с семьями и пожитками. Они уплыли недалеко на остров Хиос, но хиосцы отказались продать им землю, опасая соперничества в торговле со стороны нового поселения. Тогда фокейцы разделились. Половина из них вернулась в свой опустевший город и напала на заставу, оставленную там горпагом Остальные предприняли долгое путешествие на запад, кто на Корсику, кто на реку Рону, где они основали новые торговые поселения. Вроде бы один иониец Биас на религиозном празднике под горой Микале, поскольку ионийцы и в этот критический момент отмечали праздники и проводили игры, пытался уговорить остальных объединить армии для совместной обороны побережья. Но никто не согласился. Каждый готовился выдержать осаду в своей отдельной общине. Однако Гарпак был противником длительных осадных действий. По примеру исчезнувших ассирийцев он строил доходившие до вершин стен земляные насыпные валы, поддерживаемые бревнами. Когда его воины по валам поднимались на стены, горожане были вынуждены сдаваться. С жестоким сопротивлением Гарпак столкнулся только на крайнем юге со стороны уроженцев Анатолий и Ликийцев. К тому времени под его командованием на стороне медиан уже служили ионийские гоплиты. Кира не удивляла, что за плату греки выходили на бой с греками же. Северное побережье вдоль гелиспонта с разрушенной Троей и фригийскими угодьями он доверил снисходительному сатрапу Митробату. И впервые вся Анатолия объединилась, и слово «Кира» стало ее законом. Однако и алийцам, и анийцам это не сразу стало очевидно. Они приняли Кира Ахименида как преемника лидийца Креза, быть может, более энергичного и, безусловно, более дальновидного. Гарпа консолидировал высокогорный полуостров по-своему. Купив доброжелательное отношение оракулов в Дельфах и Микеле, Он назначил местным тиранам содержание и сокровищницы Крэза. Эти тираны были полезны в двух отношениях. Как отдельных лиц, их всегда можно было призвать к ответу, а как правителям отдельных городов-государств, им приходилось заботиться о благополучии жителей в целом. Тиран должен был нравиться своему демосу или, по крайней мере, умиротворять его, о чем класс торговой знати и не помышлял. На Хиосе был подготовлен свод законов, обязательный для исполнения всеми жителями острова. Поскольку персы не отваживались заходить за линию прилива, они называли прибрежные земли те, что на море, в отличие от тех, что за морем, то есть греческих островов, вовсе не ощутивших никаких изменений, кроме роста торговли, вызванного появлением на побережье новых видов деятельности. Появились ведомые арамейцами караваны из красных равнин Северной Сирии и Палестины. Свои металлы вместе с лошадьми и скотом из Каппадокии посылала к западному берегу земля Мидасов. Затем, поскольку ахимениды всегда испытывали трудности с речью своих новых подданных, напоминавшая о Вавилонской башне, Кир назначил общим государственным и торговым языком арамейский язык. Писать на нем было гораздо проще по сравнению с Иламской или Акадской клинописью, и на нем могли читать другие купцы, финикийцы и евреи, чьи торговые пути пролегали по очень далеким странам. Персидская речь не имела, конечно же, письменного представления, кроме заимствованной клинописи, и арамейская письменность подходила персам лучше, как и исконные анатолийские диалекты. Это решение имело важные последствия, так как древняя клинопись о и вавилонин начала исчезать, а письменности евреев и арамейцев стала общепринятой. Таким образом, греки побережья едва замечали власть пастуха. Они ожидали, что Кир вернется с новым визитом, но он не появлялся. Он просто объехал подчиненные территории Дальнего Запада, от Северной Сирии и Каппадокии до моря в Милете. Затем на пять лет он исчез, на обширных пространствах Востока.